Итак, по мере того, как мы проводили здесь время, наши, заметил я, все сильнее расходились во мнениях. Одни были за то, чтобы идти одним путем, другие другим путем. И под конец я стал бояться, что они разделятся. Ссорами и расхождениями пиратов полны свидетельства участников и современников. И может оказаться, что нам не удастся набрать людей в количестве достаточном для того, чтобы управлять большим кораблем. Поэтому я, заставший капитана Вильмонта наедине, принялся говорить с ним об этом. Но вскоре обнаружил, что он сам склонен оставаться на Мадагаскаре. И, так как на его личную долю приходилось большое количество добра, то втайне подумывает о том, каким бы путем лучше пробраться на родину. Я принялся доказывать невозможность этого и указал на опасность, которой он может подвергнуться. Он попадет на Красное море в руки воров и убийц которые ни в каком случае не дадут такому, как у него богатству, ускользнуть из их рук. А не то попадет он в руки англичан, голландцев или французов, которые наверняка повесят его, как пирата. Я рассказывал ему о путешествии, которое совершил с этого самого места к африканскому материку, и о том, сколько пришлось пройти пешком. Коротко говоря, ничто не могло разубедить его в намерении отправиться на шлюпе в Красное море, высадиться там суху Пройти Великий Каир, расположенный не далее чем в 80 милях, а оттуда, по его словам, из Александрии, египетский порт в устье Нила на Средиземном море можно уплыть в любую часть света, куда только будет угодно. Я указал на опасность, да в сущности, на невозможность пройти через Мочу и джиду. Джида аравийский порт на В Красном море связанный караванной дорогой с мекой, не подвергаясь ответному нападению, если пробиваться силой или не подвергаясь грабежу, если идти мирно. Все это я излагал так усердно и так убедительно, что под конец, хотя и сам он не пожелал меня слушать, ни один из его людей не согласился пойти с ним. Они сказали ему, что пойдут под его предводительством куда угодно. Но этот путь означает вести и его самого, и их на верную смерть, без всякой возможности избежать ее или каким-нибудь образом повлиять на исход дела. Капитан в связи с этим, очевидно, обиделся на меня и сказал даже несколько крепких слов. Но я возразил ему на все только тем, что советы даю ему ради его же собственной пользы, что если он этого не понимает, то вина в том его, а не моя» что я не запрещаю ему уходить и не пытаюсь отговорить, кого бы то ни было идти с ним, хотя путь ведет на верную погибель. Как бы то ни было, горячую голову не скоро остудишь. Капитан так распалился, что покинул наше общество с большей частью экипажа, перешел к капитану Эйвери и порвал с нами, забравший всю нашу казну, что, кстати, было не очень честно с его стороны так как мы уговаривались делить все барыши, независимо от того, велики ли они нам или малы, здесь ли участники их или отсутствуют. Наши немного поворчали на это, но я успокоил их, как только мог, и сказал им, что нам легко добыть столько же, стоит нам всего лишь усердно взяться за дело. Капитан Дживельмон сам положил добрый почин, ибо после того, как он начал, теперь никто не будет делить с ним добычу. Этим случаем я воспользовался для того, чтобы склонить их к моим дальнейшим планам, обшарить восточные моря и попытаться самим разбогатеть не хуже господина Эвери, который действительно нахватал огромное богатство, хотя и вдвое меньше того, что рассказывали об этом в Европе. Нашим так понравилось мое бодрое решительное настроение, что они заверили меня, что все до единого пойдут со мной, куда ни поведу я их, хоть вокруг всего света, Что же до капитана Вильмонта, они с ним дело иметь не желают. Это дошло до его сведения и привело его в такую ярость, что он грозился перерезать мне глотку, если только я сойду на берег. Я узнал об этом частным путем, но совсем не обратил внимания на это. Правда, теперь я остерегался разгуливать так, чтобы он мог застичь врасплох и всегда ходил в сопровождении моих товарищей. «Как бы то ни было, под конец капитан Вельмон повстречался со мною. Мы очень серьезно обсудили дело, и я преподнес ему шлюп, чтобы он уехал, куда ему вздумается. А если это его не устраивает, я предложил взять в себе шлюп и отдать ему большой корабль. Но он отказался и от того, и от другого, и только попросил меня оставить ему шестерых плотников, которые были у меня лишние» чтобы они помогли его людям достроить шлюп, который начали сооружать еще до нашего появления наши лишившиеся корабля. На это я охотно согласился и уступил ему еще кое-кого, кто был ему нужен. И они в короткий строк построили крепкую бригантину, способную нести 14 пушек и 200 человек. Какие приняли они меры и как впоследствии действовал капитан Эвери, история слишком длинная для того, чтобы ее передавать здесь, К тому же и не мое это дело, так как собственная моя история еще не окончена. Здесь провели мы за многочисленными этими несложными ссорами почти 5 месяцев. И лишь в конце марта я поднял паруса и вышел на большом корабле, несшем 44 пушки и 400 человек, и со шлюпом с 80 людьми. Так как восточные муссоны были еще слишком сильны, мы направились не к Малабарскому побережью, И оттуда к Персидскому заливу, как сперва было задумано. Но взяли ближе к Африканскому побережью, где ветры были переменчивы. И шли, покуда не пересекли экватора и не увидели мыса Басса. Мыс Басса – западная оконечность Аравии в Аравийском заливе. На широте 4 градусов и 10 минут. Так как муссоны стали переходить на северо-восток и северо-северо-восток, мы вышли бакштагом к Мальдивам. Штаг смоленая веревка, удерживающего стеньгу или брамстеньгу. Попутный косой ветер. Например, с юга-юго-востока, когда корабль идет на восток. Мальдивы – группа островов на юго-юго-западе от Индии. Знаменитые цепи островов, хорошо известны всем морякам, побывавшим в этой части света. Оставивши эти острова несколько к югу, мы завидели мыс Каморин – самую нижнюю оконечность Малабарского побережья и обогнули остров Цейлон. Большой остров на юго-востоке от Индии. Первое европейское поселение португальцев в 1517 году. Колония голландцев с 1656 года, англичан с 1795 года. С 1972 года название острова Шри-Ланка. Здесь мы остановились на время, дожидаясь добычи. И здесь встретили три больших английских ост инских корабля, которые шли из Бенгалии или из форта Святого Георга домой, в Англию. Или, вернее, покуда не началась торговля с Бомбеей или Сурат. Бомбей – порт в Индии на севере Малабарского побережья. Захвачен у туземцев португальцами в 1530 году. Перешел к Англии с 1662 года. Сурат – порт Индии, северней Бомбея. Мы задрейфовали. Дрейфовать или ложиться в дрейф означает поставить паруса так, чтобы судно, не стоя на якоре, почти не двигалось. Выкинули английский в кормовой флаг и гюйс. Гюйс – это носовой военный флаг. И направились на них, точно собираясь напасть. Они долго не могли сообразить, что делать, хоть и видели наши флаги. И, как думается мне, сперва приняли нас за французов. Но когда они оказались поближе к нам, мы немедленно выкинули на вершине грот мачты черный флаг с перекрещенными кинжалами, показывая этим, чего от нас можно ожидать. Что из этого последовало, мы увидели скоро. Сперва выкинули они свои кормовые флаги и, выстроившись в ряд, двинулись на нас, точно собирались сражаться. Ветер дул с берега и был достаточно силен, чтобы они могли взять нас на абордаж». Но затем они разглядели, какой мы располагаем силой, что мы грабители необычного порядка, а потому повернули прочь, убегая от нас под всеми парусами. Подойдя они к нам, мы бы приветствовали их по-неожиданному. Но раз они повернули, то и у нас не было желания преследовать их. Мы предоставили им идти своей дорогой по тем же причинам, которые я изложил раньше». Но хотя этих мы не тронули, мы вовсе не собирались так же задешево отпускать и других. Уже на следующее утро завидели мы какой-то корабль, огибающий мыс Коморин и идущий, как нам казалось, тем же курсом, что и мы. Сперва не знали мы, что с ним делать, так как ветер находился у него на бакборте. И попытайся мы погнаться за ним, он ушел бы от нас в какой-нибудь порт или залив и спасся бы от нас». «Поэтому, чтобы избежать этого, мы послали наш шлюп с приказом стать между кораблем и берегом». Заметивши этот маневр, корабль немедленно повернул, чтобы пойти вдоль берега. А когда шлюп направился прямо на него, он взял курс уже на самый берег, поставивший все паруса. Однако шлюп перехватил их, и бой завязался». «Нашим врагом, как оказалось, был десятипушечный корабль португальской постройки, но принадлежавший голландским купцам и с голландским экипажем. Шел он из Персидского залива в Батавии, голландский порт и главный город голландских владений в Малайском архипелаге между Азией и Австралией, для того, чтобы забрать там груз пряностей и других товаров. Наш шлюп захватил его и обыскал, прежде чем мы подошли». На корабле были кое-какие европейские товары, изрядная сумма денег и малая толика жемчуга. Таким образом, получалось, что мы не ходили в залив за жемчугом, а сам жемчуг пришел к нам из залива, и мы пользовались им. Корабль этот был богатый, и одни только товары стоили немало, не считая уже денег и жемчуга. Тут состоялось у нас длинное совещание насчет того, как поступить с экипажем. Ибо отдать ему корабль и пустить продолжать путь в Яву обозначают сполошить тамошние голландские фактории, самые мощные в Индии, и отрезать себе путь туда. Ява – остров из группы так называемых Больших Зунских, Малайский архипелаг, находился в руках голландцев с 1610 года, в настоящее время территория Индонезии. Мы же решили по пути... Забраться и в эту часть мира, не минуя, однако, и Великого Бенгальского залива, где надеялись захватить много добычи. Поэтому не следовало нам портить себе путь еще до прибытия туда, ибо там могли понять, что можем мы пройти либо через Малакский пролив, Малакский пролив отделяет группу Больших Зундских островов от Малакского полуострова на юге Азии, либо же через Зунд большие Зунские острова. А оба эти пути очень легко можно было перегородить нам. Покуда совещались мы об этом в кают-компании, о том же спорил экипаж у мачты. И вышло, что большинство за то, чтобы засолить несчастных голландцев вместе с сельдями. Словом, экипаж был за то, чтобы побросать их всех в море. Квакер Вильям Бедняга был очень озабочен этим решением и пришел прямо ко мне чтобы поговорить по этому поводу. «Послушай-ка», — сказал Вильям, «что ты хочешь сделать с голландцами, находящимися у тебя на корабле? Ты, надеюсь, не собираешься отпустить их?» «А разве?» — ответил я. «Вильям, вы советуете мне отпустить их?» «Нет», — сказал Вильям, «не могу сказать, чтобы умно было тебе отпускать их, то есть отпускать их на прежний путь в Батавию, ибо тебе невыгодно, чтобы голландцы Батавии знали, что ты в этих морях». «Так что же», — сказал я ему, — «я не вижу другого исхода, как только побросать их за борт. Вы знаете, Вильям, что голландцы плавают как рыбы, и все наши здесь держатся того же мнения, что и я». Говоря так, я мысленно уже решил не поступать так, но хотел услышать, что скажет Вильям. Он серьезно отвечал. «Если бы даже все на корабле были того же мнения, я не поверил бы, что ты сам стоишь за это» ибо неоднократно был свидетелем того, как ты восставал против жестокостей. «Хорошо, Вильям», — сказал я, — «это правда, но что же в таком случае поделать с ними?» «Как?» — сказал Вильям. «Неужели нельзя сделать ничего иного, как только убить их?» «Я убежден, что ты говоришь несерьезно». «Ну, понятно, Вильям», — сказал я, — «серьезно, но они не должны попасть ни на Яву, ни на Цейлон. Это бесспорно». «Но», — сказал Вильям, — Они не причинили тебе никакого вреда. Ты забрал у них огромное богатство. За что же посмеешь ты обижать их? «Ну, Вильям», — сказал я, — «об этом толковать нечего. Посметь-то посмею я всегда. Если идет о том речь, смею я, раз они могут причинить мне вред. Это необходимейшая часть закона самосохранения. Но главное в том, что я не знаю, как поступить с ними, чтобы они не болтали». Покуда мы с Вильямом совещались... Несчастные голландцы были открыто приговорены к смерти, можно сказать, всем корабельным экипажам. И наши отнеслись столь горячо к этому делу, что устроили дополнительную бучу. А когда узнали, что Вильям против их решения, то некоторые даже побожились, что голландцы должны умереть, а если Вильям воспротивится, то и его утопят вместе с ними. Но я, раз решивший бороться против их жестокого суда, Нашел, что теперь время вмешаться в дело. Не то охота пролить кровь станет слишком уж сильна. Поэтому я позвал голландцев и заговорил с ними. В первую очередь я спросил, согласны ли они присоединиться к нам. Двое тут же пошли на это, но остальные четырнадцать отказались. «В таком случае», — сказал я, — «куда же хотите вы отправиться?» Они попросили свести их на Цейлон. Я отвечал им, что не могу позволить им отправиться в какую-нибудь голландскую факторию, и совершенно открыто изложил им причины этого. Оспаривать справедливость их они не могли. Я сообщил им также о жестоком кровавом решении экипажа и о том, что решил, если удастся, спасти их. Поэтому я обещал или высадить их на берегу у английской фактории в Бенгальском заливе, или пересадить на какой-нибудь встречный английский корабль. Но все это я могу сделать только после того, как пройду проливы Малакский и Лизунский, а никак не раньше. И тут я сказал им, что на обратном пути я согласен подвергнуться нападению голландских сил из Батавии, но не желаю, чтобы слухи о моем прибытии опередили меня и чтобы все купеческие корабли ускользнули из моих рук».